Глава 18. Поцелуи бывают разные. У его поцелуя привкус одиночества, и моё короткое помешательство тут же сходит на нет. Миракль Эдин Риардан, привлекательный, взрослый. Думаю, многие хотели бы видеть его в своей постели, а у меня давно не было мужчины, но я не хочу становиться для него лишь способом доказать, что он привлекательный и желанный. Я даю себе несколько мгновений почувствовать его непозволительно близко, а потом мягко отталкиваю от себя. Он не сопротивляется, отодвигается на прежнее место и смотрит на меня. Ты же сама говорила, что не надо подавлять свои чувства. На его лице непроницаемая маска. Но это не значит, что мои желания и чувства вдруг перестают иметь значение, отвечаю спокойно. А я не хочу целоваться с тем, кто не может произнести моего имени, и с тем, кто делает это от злости на прошлое, а не ради удовольствия в будущем. Терпеть не могу психологов, сообщает мне Риордан и укладывает голову на спинку, прикрывая глаза. А я, представляешь, по должности вроде как не имею права не мочь терпеть. Почему-то мне смешно и совсем не обидно. А еще любопытно, конечно, но лезть в этот мрак без приглашения мы встречались с Стиль и даже собирались пожениться. Понятно, пригласили. И что помешало? Молодость, моя глупость, ее наивность и вмешательство моих родителей. Я поздно узнал и не простил им это. Уехал разорвал все отношения, и дело-то даже не в тиль было. Никто не имеет права контролировать мою жизнь, кроме меня самого. А сейчас я, знаешь, что понял? Что получается, они все еще контролируют мою жизнь. Ну раз я торчу в, шаард, они, в бездну им. а тебе не нравится здесь торчать, теперь уже нравится. Только то, что я тогда сделал демонстративно Цель вышла за своего боевичка, счастлива, Она уж точно не строила свою жизнь, исходя из того, что случилось между нами. А я, получается, строил им всем назло? Это отвратительно. Он и правда передернулся. А я не стала комментировать. Личные озарения они такие, не переубедить, не переделать. И хорошо, что озарение именно такое. Гораздо тяжелее ему было бы, если бы он осознал, что все эти годы любил только разноцветную фейку. Некроманты ведь могут любить, пусть и считают, что никакого отношения к чувствам они не имеют. Не знаю, куда бы зашел наш откровенный разговор, если бы в дверь что-то не прилетело. Довольно тяжелое». Так что даже книги замолчали, а покачивающиеся в такт тихой музыки и когда успели притащить сюда граммофон, замерли. Удар повторился. Я нахмурилась и сделала знак открывать, и только был повернут засов, как в библиотеку ввалилась уже знакомая разноцветная троица. Ввалилась и радостно завопила вперемешку – Нашли! Это оно! Она, живая библиотека. Мы подслушали. Мы все потрогаем. Мы, ой! Угу. Ой, повисли на ветвях так, чтобы никакие розовые топорики не достали. Во-первых, я вас не приглашала. Подошла я к брыкающейся Троице. Во-вторых, книги не любят, когда их трогают. В-третьих, насколько я помню, вы были отправлены в казематы с детективами. И где они? потерялись. Честно-честно посмотрел на меня старший мальчик. Понятно. Старший он не только самый умный, но еще и врет лучше всех. Надо бы не забыть дать задание найти детективов. С этих деток запереть их где-нибудь в камере. А вы нас отпустите? Зачем? Насмешливо склонила голову. Полагаю, большинство в этом здании вы устроите в таком виде, пока ваши родители не освободятся. Две копошащиеся крохотные девочки, хорошенькие, кстати, замерли и испуганно на меня посмотрели. Мальчик только сглотнул. "Но это же жестоко. Вы же взрослая, вы не можете так с детьми". "Ну почему же? Я считаю детей такими же личностями, как и взрослых, и различий не делаю". Но он не нашел, что ответить. "С другой стороны, мы можем ускорить процесс", сказала вкратчиво. Если я позову ваших родителей прямо сейчас. В этом нет необходимости, я уже здесь. Голос боевика я бы не спутала ни с кем. Я отстранилась и вскинула подбородок с вызовом, и вдруг почувствовала, что рядом встал Эмираклей. Защитить он меня хочет, что ли? Дин Ворхельм прищурился, а потом усмехнулся, глядя на подвешенных отпрысков. Спасибо, что перехватили их. Дорога была тяжелая, детям были обещаны развлечения и путешествия по Шаардану, а вместо этого они в агентстве торчат. Он легко, как елочные игрушки, снял сначала притихших дочек, которые тут же обезьянками вцепились ему в шею, а потом и сына, который встал рядом, насупившись. Мы пойдем». И правда пошли. Но боевик вдруг остановился, развернулся и посмотрел на Мираклию. "Я рад, что у тебя все сложилось. И подальше от вас, да? Не смог не съезвить Триордан. Но Бородач только пожал плечами. Я бы все равно тебе ее не отдал, а уехать это был твой выбор. И ушел. Хм. он какой-то спокойный стал. Не пытается прибить даже, как жизнь с феей это влияет. Задумчиво протянул некромант: "А ты разве не должна была что-то сделать с этой бездновой боевью боевиков и фей?" Я же не детский психолог, хмыкнула преувеличенно разведя руками. «Еще чаю. Мы снова уселись на диван, каждый думая о своем. Если честно, я полагала, что после этого разговора мы перейдем по меньшей мере в категорию приятелей, но я ошиблась. Ник закрылся еще больше, даже не говорил мне гадостей и не появлялся за моей спиной, когда его не ждали. И неизвестно, чем бы закончилось это ожидание, если бы спустя неделю нас обоих не вызвал бы Сеор. У нас новая жертва.